Глава 18. А убирать на улице нечем! Со счастливой улыбкой объявил Элик стоило только Саше войти на кухню. И копать тоже. Нет, ну можно оборотня попросить обернуться, конечно. Ямы он нароет. Балбес! Рык отвесил эльфу под затыльник. Да зачем нам снаружи убираться? спросил, посмотрев на Сашу. Там и так, не грязно. Не грязно! Согласно кивнула она. Но и не привлекательно. В таверну не хочется зайти. И указатель кривой. Надо хотя бы дорожку подмести, метлы-то точно есть. А раз копать нечем, то надо отмыть фасад, прибить ровно все, что покосилось, ну и так далее. Было же тихо, нет, принесло нам тебя, скривился Элик, за что опять получился подзатыльник. Это я еще правила не открывала, мстительно произнесла Саша. Надо в завалах в кабинете поискать эту книгу. Если есть правила, значит, есть и штрафы. Иначе бы их так просто не вводили. Жили мы без правил и дальше проживем, отмахнулся Рык, а Элик усиленно закивал. А если проверка? спросила Саша. Ни разу еще не было. Рык, развернувшись на пятках, потопал к плите. «Кому надо нас проверять?» «А вдруг?» Саша не собиралась так легко от этого отмахнуться. «Штрафы платить нечем. Так что я раздам задание и пойду убирать кабинет. Невозможно там работать». Роптание работы загрузила, а сама ничего не делает от персонала и постояльцев. Она проигнорировала. Вот была уверена, что эта теплая компания должна теперь уже ей кругленькую сумму, которую еще не отработали. Выдав всем задание, ушла разгребать кабинет, в открытое окно которого были прекрасно слышны голоса. «Работаем, работаем, голубчики!» — приговаривала Саша, разбирая бумаги. Большую часть из них можно было сжечь. Что-то немного полезное она отложила, чтобы потом внимательнее присмотреться. Остальной хлам просто выкинула в окно. Там скоро начнут разбирать то, что она вышвырнула из спальни. Бир явно не был любителем чтения. Саша выгребала из узкого книжного шкафа пыльные бутылки, какие-то тряпки и даже каких-то засохших насекомых. Развел тут бардак! Закончив выгребать мусор, намочила тряпку в мыльной воде и полезла протирать шкаф сверху. Рука уперлась во что-то твердое, но явно не в стену. «Что там?» Она подтянулась, чтобы увидеть предмет. Это оказалась книга. «Ну и что это?» Протерев ее от пыли, прочитала название. «Свод правил для заведений питания». «Ага! Это оно!» Книгу Саша отложила до окончания уборки. Кабинет был небольшим. После освобождения от мусора убрать его получилось быстро. Еще вымыла окна и чистые занавесила подаренными шторами. В это время Трой натирал деревянную мебель натиркой. Сразу запахло воском и какими-то цветами. Очень тонкий и приятный аромат. Так теперь пахло во всей таверне. «Закончили!» — Саша перегнулась через подоконник. Там как раз оборотень и вампир аккуратно сортировали выкинутый ею хлам. «Тряпки отдельно, дрова отдельно!» — напомнила еще раз. «С ума сойти так убираться! Неужели во всех тавернах такое?» «Да нет», — решился ответить Трой. «Кто богатый, тот заклинание покупает. От грязи там или копоти. Но это дорого. А у кого денег нет, тот вот так». «Как мы», — кивнула Саша. «Ну, пока на такую роскошь денег точно не предвидится. Сначала бы клиентов привлечь, так что все ручками делать придется. Трой только печально вздохнул, и с тройным усердием взялся натирать стол дальше. Наконец, когда относительный порядок был наведен, Рык накрыл для всех почти праздничный ужин. Он очень ждал, когда Саша начнет ему делать меню. Он примерно понял, что это такое, но хотелось бы уточнений. А Саша вместо этого ушла в кабинет, прихватив чашку с чаем. Вот чувствовала, что ее ждет увлекательное чтиво. Устроившись за столом, открыла книгу. Правила все были разбиты по разделам и касались буквально всего. Кухни, комнат, продуктов, цены за проживание и прочее, прочее, прочее. Да, и штрафы тоже предусматривались. «Удивительно, как не нарвались!» — пробормотала. Подперев щеку рукой, она листала страницу за страницей, пока не наткнулась на раздел «Особая категория таверн и постоялых дворов». Там был список тех заведений, кто входил в имперскую сеть обеспечения комфорта для путешественников. Таверна или постоялый двор обязаны были быть в любом закутке империи, дабы всем, кто в дороге, было удобно. И, соответственно, прилагался дополнительный список правил. «А ведь у трех дорог входят в эту сеть!» В голосе Саши была печаль. «И нас могут проверить из столицы!» «Вот тогда получим все по шее!» Впрочем, это было ожидаемо. А вот совершенно неожиданное крылось дальше. До этого пункта Саша дочитала одним глазом, но пришлось открыть и второй, так велико было ее удивление. Она раз на десять перечитала поразивший ее абзац. «Обалдеть!» — выдохнула ошарашенная Саша. «И молчали!» А ведь не могли не знать. Ну, я вам завтра устрою. От переизбытка чувств она вскочила на ноги и заметалась по кабинету, усталость как ветром сдула. И молчат, главное, продолжала негодовать она. Теперь не отвертитесь, а то делают тут дружно из меня дурочку. Ушлые какие, кругом обман даже в магистрате. Хотя... она остановилась. Эти первые обманщики... Потом законники. Ну ладно, завтра встретимся. Саша была просто не в себе от злости. Хотелось немедленно кинуться в магистрат и вытрясти все. Но придется ждать до завтра. Прихватив пустую чашку, она пошла вниз. Ей срочно нужно узнать детали местного календаря. Зайдя на кухню, не нашла там никого. Оставила чашку и пошла в зал. Вот уж точно хоть кто-то есть. И точно. Вся теплая компания, сдвинув два стола, расположилась за ними. «Свет звезд, освещающих мой путь», — обратился к ней вампир. «Что случилось? Кто посмел обидеть?» «Так, мне нужны пояснения по местному календарю. А конкретно, когда начинается новый сезон?» Саша смотрела на вампира так грозно, что тот вжал голову в плечи. «Так сезон только начался вот недавно», — ответил Донмар. «До следующего еще три месяца». «Ага!» — прищурившись, протянула Саша. «Это прекрасно!» «Так что случилось?» — переспросил Рык. «А пока не скажу», — ушла Саша от ответа. «Завтра магистрат работает?» «Да», — кивнул Донмар. «Я могу пойти с вами». «Сама схожу, спасибо» развернувшись на пятках саша пошла на кухню немного там похозяйничав собрала себе перекус и вернулась в кабинет у нее появились силы на изучение сборника этих правил наверняка там если внимательно изучить можно найти еще что-нибудь полезное о чем ей совершенно случайно забыли сообщить за чтением этой весьма полезной книги саша несмотря на усталость просидела почти до утра Даже выписала для себя основное, и ее план по подъему таверны из ямы обретал все более конкретные черты. Немного подремав, она поднялась рано утром и начала собираться в город. «Опять уходишь!» — Рык с жутким вжиканьем точил свой тесак. «Нужно кое-что узнать!» — Саша стукнула чашкой о блюдце. «Элек, эту посуду, пожалуйста, не побей!» — обратилась к эльфу. «Так вот», — она снова обернулась к повару, «я все понимаю, что я здесь человек новый, да и вообще единственный человек, что возиться со мной неохота и всякое такое. Но почему из меня постоянно пытаются сделать дуру? Не безуспешно, кстати. И вот это самое обидное». «Ну и что ты нашла?» — спросил Рык, и снова лязганье металла оточило. «Да вот», — Саша побарабанила пальцами по столу. Пойду узнаю для начала. Потом расскажу, что вышло из этой затеи. Но так неудобно мне ходить в город. Два часа — это ужасно. Можно еще на лошади. Подделай ее, элик. В общем, так. Саша хлопнула ладонью по столу. Я пошла. А вы наводите порядки, где что не закончили. Когда вернусь, если останутся силы, будем думать над меню. Надо что-то очень простое... Но такое, чтобы привлечь внимание. И работы станет много, проворчал Элик. Не переломишься! Четко попадая в интонации бабушки, обрубила Саша. Даже сама испугалась, как, похоже, вышла. Все, я пошла! Прихватив книгу и свой рюкзак, Саша пошла к дороге. Если повезет, доедет на телеге. А то если так постоянно ходить, мышцы будут, как у марафонца. Да, при таком темпе жизни. Ничего удивительного, что здесь открывать фитнес-зал какой-нибудь бесполезно. Эй! закричала Саша, махая рукой. Впереди скрипела телега. И если ее догнать, не придется идти пешком. Эй! подождите! Вы в город? Стой! гном натянул поводья. В город? Подвести? Он окинул Сашу внимательным взглядом. Ага! кивнула она. Фух! пыталась отдышаться. «За автобусами не бегала, теперь вот приходится догонять телеги». «Медяк плачу». «Залезай!» — кивнул гном. «Я только до рынка». «Нормально!» — Саша шустро влезла и уселась на борт. «Итак, путь туда проделает не пешком, уже хорошо». «Пшла!» — гном щелкнул поводьями, снова заскрипели колеса. Всю дорогу Саша обдумывала, как бы так припереть к стенке магистра, если что. Придумывала аргументы и контраргументы, мысленно выстраивала варианты разговора. Но толку от этого было ноль. Да и гном не отвлекал. Пыхал своей трубкой и да щёлкал поводьями, подгоняя лошадь, которая то и дело хотела сойти с дороги и пощипать траву. Отдав медяк, попрощалась с возницей и пошла через рынок к центру города. Даже по пути булочку купила. Саша от рынка к магистрату шла уже вполне себе уверенно. Дорогу она запомнила, а злость придавала сил. Поскольку в какой кабинет занимать очередь она не знала, то решила пойти к старым знакомым — секретарю и магистру. «Добрый день!» — нарочито радостно поздоровалась Саша, чем привела эльфа в замешательство. «Мне нужно к магистру». «Запишитесь!» — секретарь открыл огромную книгу — И с важным видом начал листать страницы. А вот через месяц время есть. Не, -е -е, Саша отрицательно мотнула головой. Мне сейчас надо. Сейчас нельзя. Магистр занят. Ехидно улыбнулся секретарь. Чем? продолжала напирать Саша, жалея, что ей не хватает Янкиной уверенности. Бумаги подписывает. Всё с той же ехидно-любезной улыбкой ответил секретарь. «Ага!» — кивнув, Саша пошла к двери. «На минутку прервется. «Туда нельзя!» — вызвизгнул эльф, кидаясь за ней. «Изыди!» Саша, даже не задумываясь, влепила ему книгой и полбу. «Ну, просто вот надоели со своими издевками. Рывком рванула дверь и приторно-вежливо произнесла. «Здравствуйте, господин магистр!» «А я вот пришла поговорить по поводу соблюдения правил». Она демонстративно помахала книгой и, отпихнув причитающего эльфа, закрыла дверь. «Обеими сторонами». «Где мой положенный золотой?» — рявкнула не хуже обратницы.